Реглс любил и, можно даже сказать, боготворил семейству Кроули, этот источник всего его благосостояния. В уютной комнате за лавкой висел вырезанный из бумаги силуэт его бывшей хозяйки и рисунок её работы, изображавший сторожку привратников в королевском Кроули — А единственным добавлением, какое он внёс в убранство дома на Керзон-стрит, была гравюра, на коей представлена была королевская Кроули в Хэмпшире, резиденция сэра Уолпола Кроули, баронета. Последний восседал на золотой колеснице, запряжённой шестью белыми конями, бегущими вдоль озера, где плавали лебеди и разъезжали лодки с дамами в кринолинах и музыкантами в париках. Реглс и в самом деле думал, что на всём свете нет другого такого дворца и такой знатной фамилии. Когда Родан с женой вернулись в Лондон, дом Реглса случайно оказался свободным. Полковник хорошо знал и помещение, и его владельца, последний постоянно поддерживал связь с семьёй Кроули, потому что помогал мистеру Боулсу, когда его хозяйка принимала гостей. И старик не только сдал дом полковнику, но также исполнял у него обязанности дворецкого во время больших приёмов. Миссис Реглс хозяйничала на кухне и посылала наверх такие обеды, которые одобрила бы сама мисс Кроули. Вот каким способом Кроули сняли дом, не заплатив ни гроша, Ибо, хотя Реглсу приходилось уплачивать сборы и налоги, проценты по закладной собрату дворецкому, взносы по страхованию своей жизни и за детей в школу, а также тратиться на съестные припасы и напитки, как для собственного потребления, так одно время и для семьи полковника, и хотя бедняга совершенно разорился от такого ведения дел, и дети его оказались выброшенными на улицу, а сам он доведен был до флидской тюрьмы, но ведь должен же кто-то платить за джентльменов, которые живут, неизвестно на что». И вот несчастному Реглсу пришлось возмещать все нехватки в хозяйстве полковника Кроули. Интересно было бы знать, сколько семейств ограблено и доведено до разорения великими надувалами вроде Кроули. Сколько знатных вельмож грабит мелких торговцев, снисходит до того, что обманывают своих бедных слуг, отнимая у них последние деньги и плутуя из-за нескольких шиллингов. Когда мы читаем, что такой-то благородный дворянин выехал на континент, а у другого благородного дворянина наложен арест на имущество, и что тот или другой задолжали 6 миллионов, такие банкроты предстают перед нами в апофеозе славы, и мы даже проникаемся уважением к жертвам столь трагических обстоятельств. Но кто пожалеет бедного цирюльника, который напрасно ждёт уплаты за то, что пудрил головы ливрейным лакеем? Или бедного плотника? сооружающего на свои средства павильоны и всякие другие затейливые штуковины для завтрака миледи, или беднягу портного, который по особой милости управляющего получил заказ и заложил всё, что мог, чтобы изготовить ливреи, по поводу которых милорд, в виде особенной чести, самолично с ним совещался. Когда рушится знатный дом, эти несчастные бесславно погибают под его обломками». Недаром в старых легендах говорится, что прежде чем человек сам отправится к дьяволу, он спровадит туда немало других человеческих душ.